Предусловие автора аж в пяти частях с промежуточным выводом. Мне было очень важно в этом предусловии указать, зачем мы это сделали и как мы это сделали, потому что, чтобы человеку было понятно, читать дальше или не читать, слушать или не слушать. Почему я взялся за написание этой книжки? Потому что есть вещи, которые в нашей профессии, да и в любой человеческой жизни не обойти. Например, нельзя прожить полноценную жизнь, не побывав подростком. И нельзя стать полноценным психологом, не умея работать с подростковыми особенностями. Моё первое психологическое образование – клинический психолог. Однако, начав консультировать своих доверителей, а я называю своих клиентов именно так, я быстро понял, что изрядную, а иногда основную долю проблемы нашей жизни составляют детско-родительские отношения. Причем, начавшись в стенах роддома, они не заканчиваются и тогда, когда наши детки сами становятся родителями, а то и бабушками с дедушками. Покажу далее на примерах. Отношения эти должны делать нашу жизнь безмерно счастливой, но могут и безмерно горькой. Ну а раз есть такая проблема, значит, нужно по возможности искать ее пути решения. Сам я, несмотря на опыт воспитания четырех собственных детей, годы вожатской работы и багаж профессиональных знаний по психологии, уже в зрелом возрасте пошел учиться в очную магистратуру МГППУ по специальности «Экстренная помощь детям и родителям», получив квалификацию педагогу-психолога. Учиться было очень непросто, но не пожалел ни разу. Обобщение имеющихся практических знаний добротной теории всегда делает тебя профессионально сильнее. Жалко только, что сделал это не 20 лет назад, а еще бы лучше 40. Однако все вышесказанное лишь преамбула. Книга-то все-таки в основном не про детей или взрослых, а про подростков. Почему именно про них, если детско-родительские отношения начинаются еще в младенчестве? Потому что именно в этом возрасте ситуация по очевидным причинам резко обостряется. Подросткам ищется новая, на его взгляд, оптимальная позиция в социуме при одновременной мощной гормональной перестройке всего организма. В итоге именно в этом возрасте трудности в детско-родительских отношениях возрастают кратно, порой становясь даже опасными. Не зря его называют нормативным кризисом. Кризис, потому что по-старому уже нельзя, а по-новому подросток еще не умеет. А нормативный, потому что его никто не минует, это обязательная ступень нашего антогенеза. Итак, попробуем свести проблемы подросткового периода жизни человека в краткий перечень. Гормональная перестройка воздействует отнюдь не только на половую систему, но и прежде всего на психику. Мы еще будем говорить об этом подробнее. Прежнее положение ребенка в обществе дезавуируется, а новое только созидается. Далеко не все родители в состоянии поменять свои устоявшиеся взгляды на дитятка, которое вдруг перестало им быть. Именно в этом возрасте вылезают имеющиеся педагогические огрехи детского периода – а иногда, к несчастью, манифестируются и заболевания. И, наконец, именно в этом возрасте еще можно что-то модифицировать, изменить в лучшую сторону во взглядах юного человека, уже не ребенка, но пока еще и не взрослого, закостеневшего в своих привычках и рефлексах. Другими словами, имея дело с подростковым возрастом, почти наверняка получаем ряд проблем. И в то же время имеем едва ли не последнее окно возможностей для исправления того, что необходимо исправить. и, что не менее важно, для выявления траектории оптимального развития личности. Как именно писал я книгу? Если в двух словах, то старался, чтобы она получилась, несмотря на сложность некоторых разделов, максимально понятной. И чем лучше мы понимаем, как мы технически и психологически устроены, тем легче жить долго и счастливо. К сожалению, настоящая инструкции по эксплуатации человеческого тела, уж не говоря про душу, еще не разработана. А если и будет когда-нибудь создана, то для ее полного изучения не хватит и десятков жизней. Да это и не нужно. Ведь покупая, например, мощный смартфон, мы никогда не изучаем его устройство полностью. Чтобы успешно им пользоваться, нам достаточно лишь понять основные функции. Причем главное знать, как его в одночасье не испортить. Когда же возникает непонимание по каким-то частным серьезным проблемам, мы лезем в поисковую систему, которая знает все и уже там ищем подсказки. Такую же схему можно применить и к человеческому телу, и к человеческой психике. Знать только то, без чего нельзя эффективно их использовать. Остальная информация, как говорится, по запросу. Именно такой подход я и собираюсь применить в этой книге. Дать читателям знания, без которых можно влететь в кавычках в проблемы. Но на том уровне, чтобы читателю для понимания сказанного не пришлось получать дополнительное образование. Собственно, это и есть научно-популярный подход. Объяснять просто, однако все-таки корректно. И здесь автор должен пройти буквально по лезвию ножа. Миллиметр вправо, и тебя из-за сложности не поймут, текст не дочитают. но ну, а миллиметр влево закритикуют коллеги. Впрочем, если, начиная дело, сильно боишься, то лучше его тут же и закончить. Так что смело идем дальше. Почему выбрана такая структура книги? Потому что мне показалось, что так будет доступнее и честнее. Последняя относится прежде всего к первой ее части. Здесь, кроме моей программной главы 1.1, я включил мемуары собственных детей о своем воспитании. Все же помнят поговорку про сапожника без сапог. Пока согласились написать о себе двое из четырех. Их тексты вы увидите в начале книжки, чтобы сразу решить, читать ли дальше. Но, разумеется, я ничего в них не правил и не переписывал. Ну а детки в нашей семье привыкли говорить все, что думают. Все остальное, что я рассказал в книге, тоже абсолютно откровенно. Это мои мысли, представления и взгляды. С ними можно спорить, их можно опровергать, но они такие, какие есть. Структуру попытался сделать максимально логичной и читабельной. Во второй части рассказываю про нейрофизиологические механизмы функционирования психики подростка и, соответственно, возможные их проблемы. Это скорее психологическое просвещение, которое само по себе является серьезным подспорьем в избавлении от психологических расстройств. Ведь непонятное всегда пугает больше. В третьей, более прикладной части о том, как с ними, психологическими проблемами, справляться. Почему книжка построена на реальных историях, а не на теоретических конструктах, думаю, это многим понятно. Реальные истории от того интересно читать, что они реальные. И какие бы сверхценные идеи автор не закладывал в свои книги, они не найдут пути к адресату, если тот просто не дочитает текст. Помните мудрую идею одного известного человека? Хорошая книга, не скучная книга. Вторая причина в моем писательском подходе. Я просто не умею безудержно фантазировать. Я написал около 15 книг, И чтобы я не писал учебник, научно-популярную книгу или авантюрный роман, я вынужден опираться на то, что сам лично знаю, видел, слышал или узнал от близких доверенных людей. Кстати, в этом есть и слабое место: опираясь в основном на свой собственный опыт, всегда теряешь широте взгляда. Ну что есть, то есть. Зачем после большинства глав идут полезные страницы? Этот прием использован с уже продекларированной ранее целью. сделать книжку максимально полезной. Надеюсь, один-то раз ее прочтут все читатели. Однако человеческая память постепенно освобождается даже от нужной информации. Так вот, для того, чтобы быстро восстановить нужное, второй раз книжку можно перечитывать не полностью, а большей частью лишь по заголовкам, подзаголовкам и полезным страницам. Получается своего рода дайджест, что по времени раз в десять оперативнее, чем сквозное чтение. Тем, кто еще совсем не знаком с книгой, такой подход вряд ли окажется полезным. А вот тем, кто ее уже однажды внимательно прочитал, может сэкономить много времени, восстановив в памяти необходимую информацию. С похожей целью сделана часть 4, с наиболее, как мне видится, применимыми для семейного использования психологическими тестами. Потому что в интернете их сотни, причем большинство имеет отношение скорее к развлечениям, чем к науке. Мы же, основываясь на личном опыте, постарались отобрать тесты уже достаточно валидные, то есть пригодные, но еще достаточно простые для исследования и интерпретирования результатов. И напоследок про часто применяемое мною слово «доверители». Вообще-то в психологии принято клиент, но меня коробит так называть человека, порой делящегося со мной тем, что никому на свете не рассказывал. Пациент тоже не годится. Больным мы, конечно, тоже помогаем в тандеме с врачами, но все же в основном встречаемся с психологическими расстройствами. Вот и используют слово «доверитель», которое увел у друзей адвокатов. И, как мне кажется, оно максимально точно отражает суть взаимоотношений между психологом и человеком, пришедшим к нему со своей проблемой. Ведь мы, как и хорошие адвокаты, всегда за него. Промежуточные выводы. Думаю, теперь понятно, чему посвящена настоящая книга. Напоминаю, что написана она не ученым теоретиком, а совершенно приземленным практикующим психологом. Оттого вряд ли вы найдете в ней высокие научные откровения. Однако очень надеюсь, что многое из изложенного окажется для читателей практически полезным и ежедневно применимым. Ну и последнее, что хочу сказать в предисловии. Пожалуйста, не рассматривайте надвигающийся подростковый возраст вашего ребенка как предчувствие катастрофы. Все мы через него проходим, и подавляющее большинство вполне благополучно. В норме этот период жизни должен быть таким же счастливым, как и все остальные. И да, это определённо кризис. Один из многих на нашем пути. Однако, во-первых, нормативный. А во-вторых, мы ведь помним, что кризис – это не только опасность, но и уже упомянутое мной окно возможностей. Вот так себя и настраивайте, и своего ребенка, конечно, и все у вас будет хорошо».